Глава 5 Исчез Сайм. Однажды утром он просто не вышел на работу. Кое-кто беспечно высказался о его отсутствии. На следующий день никто о нем не вспоминал. На третий день Уинстон вышел в вестибюль отдела документации и взглянул на доску объявлений. В числе прочего там висел напечатанный список членов шахматного комитета, в котором состоял Сайм. Список был почти как раньше, никаких исправлений, только стал короче на одну фамилию. Все ясно, Сайма больше не было. Его никогда не было. Жара держалась удушающая. В министерских лабиринтах, в комнатах без окон, кондиционеры поддерживали нормальную температуру, но на улицах тротуары обжигали ноги, а в метро в часы пик было не продохнуть. Подготовка к неделе ненависти шла полным ходом, И сотрудники всех министерств работали сверхурочно. Демонстрации, митинги, военные парады, лекции, восковые муляжи, выставки, кинопоказы, телепрограммы – все это требовало организации. Надо было возвести трибуны, смонтировать статуи, составить лозунги, написать песни, запустить слухи, подделать фотографии. Бригаду Джулии в художественном отделе перебросили из производства романов на брошюры о вражеских зверствах. Уинстон, помимо своей обычной работы, каждый день подолгу прочесывал подшивки Times, изменяя и приукрашивая сводки новостей, которые предназначались для зачитывания на докладах. Поздними вечерами, когда по улицам бродили шумные толпы пролов, город словно лихорадило. Бомбы с ракетными ускорителями сыпались чаще обычного, а иногда вдалеке громыхали чудовищные взрывы, источник которых никто не мог объяснить, что порождало дикие слухи. Телеэкраны бесконечно крутили новую музыкальную тему недели ненависти, песню ненависти, как ее называли. Лающий варварский ритм заслуживал определения музыки не больше, чем барабанный бой. Когда песню ненависти орали сотни глоток подстроенный топот, становилось страшно. Пролы приняли ее на ура, так что она потеснила на ночных улицах все еще популярную «давно уж нет мечтаний». Дети Парсонсов исполняли песню ненависти в любой час дня и ночи, чудовищно аккомпанируя себе на расческах. Уинстон по вечерам был загружен как никогда. Бригада добровольцев под руководством Парсонса готовили улицу к неделе ненависти, шили знамена, рисовали плакаты, укрепляли флагштоки на крышах и, рискуя жизнью, натягивали проволоку через улицу для вывешивания лент с лозунгами. Парсон хвастался, что только на флаге и транспаранты для жилкомплекса «Победа» пошло 400 метров материи. Он попал в свою стихию и был счастлив, как ребенок. Жара и ручной труд давали ему повод щеголять по вечерам в шортах и рубашке с короткими рукавами. Он рыскал всегда и всюду, что-то толкал, что-то тянул, пилил, прибивал, изобретал, всех веселил и по-товарищески подбадривал, и все поры его тела источали, похоже, нескончаемые запасы едкого пота. Неожиданно по всему Лондону расклеили новый плакат. Никаких надписей, лишь гигантская чудовищная фигура евразийского солдата в 3-4 метра высотой, который шагал вперед с непроницаемым монгольским лицом, в огромных сапогах, с автоматом наперевес. Откуда бы ты ни смотрел на плакат, дул автомата размером с артиллерийскую пушку всегда было направлено прямо на тебя. Плакаты висели везде, где только можно, численно превзойдя даже портреты большого брата. Обычно равнодушных к войне пролов взнуздывали до очередного припадка патриотизма. И будто в унисон общему настрою, бомбы стали убивать людей в небывалых количествах. Одна из них угодила в переполненный кинотеатр в Степни, похоронив под развалинами несколько сотен человек. Все население прилегающих кварталов вышло на похороны. Они длились несколько часов и переросли в митинг протеста. Другая бомба разорвалась на пустыре с детской площадкой, и несколько десятков детей разорвало в клочья. Последовали новые гневные демонстрации, сожгли чучело Голдштейна, сорвали со стен и уничтожили в пламени сотни плакатов с евразийским солдатом. В общей суматохе разграбили несколько магазинов. Потом разнесся слух, что шпионы наводят бомбы при помощи радиоволн. Кто-то поджег дом пожилой Читы, заподозренной в иностранном происхождении, и старики задохнулись в дому. В комнате над лавкой мистера Чарингтона, когда им удавалось туда выбраться, Джулия с Уинстоном лежали голышом бок о бок и прохлаждались в постели у открытого окна. Крыса больше не показывалась, хотя клопы в жару размножились в страшных количествах. Но парочке было все равно. Грязный или чистый, эта комната стала раем. Едва войдя, они посыпали все вокруг перцем, купленным на черном рынке, срывали одежду и потные предавались любви. Потом они засыпали, а проснувшись, обнаруживали, что клопы снова сплотились и стягиваются для контратаки. Четыре, пять, шесть, семь раз они встречались в течение июня. Уинстон бросил привычку пить джин в любое время дня. У него как будто пропала сама потребность. Он набрал вес. Варикозная язва уменьшилась, оставив только коричневое пятно над щиколоткой. Прекратились приступы кашля по утрам. Жизнь перестала казаться невыносимой. Ему больше не хотелось строить рожи телеэкрану или орать во весь голос ругательства, Теперь, когда у них было надежное укрытие, почти свой дом, ему не казалось таким уж лишением, что они могут встречаться лишь изредка и всего на пару часов. Важно было, что у них имелась сама эта комната. Знать о ее существовании только для них одних было почти то же самое, что находиться в ней. Эта комната стала отдельным миром, заповедником прошлого, где водились вымершие животные. Уинстон причислял к ним мистера Чарингтона. Обычно по пути в комнату он останавливался поболтать с хозяином. Старик, похоже, редко выходил из дома, если вообще выходил, и в лавку к нему почти никто не заглядывал. Его призрачное бытие протекало между крохотной темной лавкой и еще более тесной кухонькой, где он готовил себе еду, и где среди прочих вещей стоял немыслимо древний граммофон с огромным раструбом. Казалось, старик всегда был рад поболтать. длинноносый и сутулый, в толстых очках и бархатном пиджаке, он слонялся среди своих никчемных залежей, похожий больше на коллекционера, чем на торговца. Он трогал с увядшим воодушевлением какую-нибудь безделушку, фарфоровую затычку для бутылки, разрисованную крышку от сломанной табакерки, позолоченный медальон с прядью неведомого и давно умершего ребенка и предлагал Уинстону не купить ее, а просто полюбоваться. Речь его напоминала мелодию давно изношенной музыкальной шкатулки. Он извлек из закоулков своей памяти еще несколько обрывков забытых стежков. Один был про птиц в пироге, другой про криворогую корову, а еще один про смерть снегиря. — Просто подумалось, вам может быть интересно, — говорил он с неловким смешком перед тем, как озвучить очередной фрагмент. Но ни в одном стежке он не мог припомнить больше двух-трех строк. Уинстон с Джулией понимали, точнее, постоянно помнили, что такое положение вещей не может длиться долго. Бывало, что грядущая смерть казалась им такой же ощутимой, как и кровать, на которой они лежали. Тогда они прижимались друг к другу со страстью обреченных, как пропащая душа хватает последние крохи наслаждения за миг до страшного суда. Но в другие дни они тешили себя иллюзией не только безопасности, но и постоянства. Во всяком случае, пока они находились в комнате, им казалось, что ничего плохого с ними не случится. Путь до убежища был трудным и опасным, но сама комната стала неприкосновенным святилищем. Похожее чувство Уинстон испытывал, вглядываясь в пресс-папье. Тогда ему чудилось, что он сейчас окажется в самой сердцевине стеклянного мира, и время замрет. Часто они предавались грезам о спасении. Удачи никогда их не покинет, и они продолжат все так же встречаться тайком до самой старости. Или Кэтрин умрет, и Уинстон с Джулией с помощью разнообразных ухищрений смогут пожениться. Или они совершат двойное самоубийство, или скроются, изменят внешность, освоят пролетарский диалект, устроятся работать на фабрику и будут жить никем не узнанные на задворках. Но оба понимали, что все это чепуха. В действительности спасения не было. Единственный реально выполнимый план — самоубийства Они не спешили приводить в исполнение. Казалось, непобедимый инстинкт велел им день за днем и неделю за неделей существовать в подвешенном состоянии, растягивая настоящее, у которого нет будущего. Так легкие всегда делают следующий вдох, пока еще есть воздух. Иногда они говорили об участии в активном сопротивлении партии. хотя совершенно не представляли, с чего нужно начинать. Даже если мифическое братство действительно существует, как найти к нему дорогу? Уинстон рассказал Джулии о странной близости, возникшей, возникшей ли, между ним и О'Брайаном, что иногда его так и тянет пойти к О'Брайану, признаться в противостоянии партии и попросить о помощи. Как ни странно, Джулия не посчитала это несусветной глупостью. Она привыкла судить о людях по лицам, и ей казалось естественным, когда, по мимолетному взгляду О'Брайена, Уинстон сумел понять, что тот заслуживает доверия. Более того, она считала само собой разумеющимся, что в тайне все, или почти все, ненавидят партию и норовят при любой возможности нарушить ее правила. Но она не верила в существование и даже в саму возможность существования разветвленной и организованной оппозиции. Джулия считала, что рассказни о Голдштейне и его подпольной армии партия выдумала в собственных интересах, и всем приходится притворяться, что они верят в эту чушь. На бесчетных партийных собраниях и стихийных демонстрациях она изо всех сил вопила, требуя смертной казни для людей, чьи имена впервые слышала и в чьи преступления ничуть не верила. Когда шли публичные процессы, она всегда стояла в отрядах юношеской лиги, с утра до ночи окружавших здание суда и скандировавших смерть предателям. На двух минутках ненависти она громче всех выкрикивала разные оскорбления в адрес Голдштейна. Однако у нее было весьма смутное представление о том, кто это такой и в чем суть его учения. Она выросла после революции и не могла помнить идеологических баталий 50-х и 60-х годов. Такое явление, как независимое политическое движение, лежало за гранью ее понимания. В любом случае, партия непобедима. Партия будет всегда и никогда не изменится. Противиться ей можно лишь тайным неповиновением или, самое большее, отдельными актами террора. Кого-нибудь убить, что-нибудь взорвать. В некоторых отношениях она была проницательнее Уинстона и менее подвержена партийной пропаганде. Однажды, когда Уинстон, между делом, упомянул войну с Евразией, Джулия небрежно заметила, весьма его изумив, что никакой войны, по ее мнению, не было и нет. А бомбы, которые каждый день падают на Лондон, скорее всего, запускаются по приказу правительства Океании, чтобы держать людей в страхе. Уинстону подобная мысль никогда не приходила в голову. Один раз он даже позавидовал Джулии, когда она призналась, что на двух минутках ненависти — Ей стоит больших усилий не расхохотаться. Но учение партии она подвергала сомнению только в тех случаях, когда оно напрямую задевало ее интересы. Зачастую она была готова принять официальный миф просто потому, что ей было неважно, правда это или ложь. Например, она верила, что партия, как учили в школе, изобрела самолет. Уинстон помнил, что в 50 когда он был школьником, утверждали, что партия изобрела лишь вертолет. Через десяток лет в школьные годы Джулии стали уже говорить о самолетах. Еще через поколение, — подумал Винстон, — партии припишут изобретение паровоза. Когда он рассказал Джулии, что самолет изобрели до его рождения и задолго до революции, ее это нисколько не заинтересовало. Впрочем, какая разница, кто изобрел самолет? Больше его поразило, что Джулия совершенно не помнила, как четыре года назад Океания воевала против Ост-Азии и была в мире с Евразией. Правда, Джулия и саму войну считала аферой, так что какое ей было дело до смены противника? — Я думала, мы всегда воевали с Евразией, — призналась она рассеянно. Это его слегка испугало. Пусть самолеты изобрели за много лет до ее рождения, но военный противник сменился всего четыре года назад, когда она была уже взрослой. Он растолковывал ей все это минут пятнадцать. С трудом она припомнила, что вроде бы когда-то врагом действительно была Ост-Азия, а не Евразия. Но это все равно казалось ей неважным. «Ну и что?» — сказала она раздраженно. «Всегда идут эти чертовы войны, и все слова о них сплошное вранье». Иногда он рассказывал ей об отделе документации, о возмутительных подлогах, которыми он занимался. Но это, похоже, не ужасало ее. Пропасть не разверзалась у нее под ногами при мысли, что ложь становится правдой. Он рассказал ей про Джонса, Аронсона и Рузерфорда, как в руки ему случайно попал обрывок газеты. Это не произвело на нее особого впечатления. Джулия просто не уловила смысла истории. — Они были твоими друзьями? — спросила она. — Нет, мы не были знакомы. Они были членами внутренней партии, к тому же гораздо старше меня. Они из прежних времен, до революции. Я едва знал их в лицо. — Тогда о чем переживать? Людей все время убивают, разве нет? Он попытался ей объяснить, это исключительный случай. Здесь вопрос не в том, что кого-то убили. Ты сознаешь, что прошлое, начиная со вчерашнего, фактически отменено. Если оно где и сохранилось, то только в материальных предметах, к которым не привязаны слова, вроде этой стеклянной штуки. Мы и так уже почти ничего не знаем ни о революции, ни о времени до нее. Все записи уничтожены или подделаны, каждая книга переписана, каждая картина тоже, каждая статуя и улица издания переименованы, все даты передвинуты, и этот процесс не прекращается ни на день, ни на минуту. История закончилась. Нет больше ничего, кроме бесконечного настоящего, в котором партия всегда права. Я-то знаю, что прошлое подделано. Но никогда не смогу этого доказать, даже если сам занимаюсь фальсификацией. Когда дело сделано, не остается никаких свидетельств. Единственное доказательство у меня в голове, но нет никакой уверенности, что кто-то еще помнит то же самое. Только тогда, в первый и последний раз за всю мою жизнь, я держал в руках действительно надежное доказательство события, годы спустя после его завершения. И что толку? Толку никакого. потому что я его выбросил через несколько минут. Но если бы такое случилось сегодня, я бы оставил. — А я бы нет, — сказала Джулия. — Я готов рисковать, но только ради чего-то стоящего, не за клочок старой газеты. Что бы ты с ним сделал, даже если бы оставил? — Мало что, наверное. Но это было бы доказательство. Оно могло бы посеять в ком-то сомнение, если бы я осмелился кому-нибудь его показать. Я вовсе не ожидаю, что мы способны хоть что-нибудь изменить при нашей жизни, Но можно представить, как в разных местах возникнут крохотные очаги сопротивления, группки сплоченных вместе людей, как они постепенно будут расти и, может, даже оставят какие-то записи, чтобы следующее поколение продолжило нашу борьбу. «Милый, меня не волнует следующее поколение. Только мы». «Ты, бунтарка, только ниже пояса», — сказал он. Эта фраза показалась ей невероятно остроумной, и девушка в восторге его обняла. расплетение партийной идеологии совершенно не увлекали ее. Стоило ему заговорить о принципах ангсоца, о двоемыслии, о мутациях прошлого и отрицании объективной реальности, вставляя при этом слова новояза, как Джулия начинала скучать и кукситься. Она утверждала, что никогда не придавала значения таким вещам. Если ты знаешь, что все это чушь, зачем переживать о ней? Она знала, когда кричать «Ура», а когда «Улюлюкать», и этого ей хватало. Если же он продолжал рассуждать, то она обычно засыпала, приводя его в замешательство. Джулия была из тех людей, которые могут заснуть в любое время и в любой позе. Из разговоров с ней он понял, как легко притворяться идейным, не имея никаких понятий о самих идеях. В каком-то смысле партийное мировоззрение успешнее всего прививалось тем, кто был не в состоянии его осознать. Таким людям можно внушить самые вопиющие искажения реальности, поскольку они не могут охватить всего масштаба этих искажений и не настолько вникают в общественные события, чтобы заметить происходящее. Этот недостаток понимания защищает их от безумия. Они просто заглатывают все подряд, и это не приносит им вреда, потому что не усваивается. Подобно тому, как кукурузное зернышко, проглоченное птицей, выходит из нее непереваренным. Thank you.